Глава 17. Дейн. Не думала, что тебе нравится бродить по утрам на кладбище. Дейн Райс. Снова выделила тётушка моё имя. Каждый раз, когда она называла мою фамилию, обязательно добавляла толику презрения. Отнюдь. Я бы предпочёл гулять по прекрасному саду, который был здесь когда-то. Всё одно. Хмыкнула Мели. Разве ж то для некромантов? Не согласился я. Так что же ты здесь делаешь? Ищу хулиганов. Не стал увиливать я. Столько стараний ради чокнутой тётки? произнесла она скорее с усмешкой, чем с благодарностью. Не хотелось бы, чтобы они продолжали разрушать дом. Разве тебе нужна эта рухлядь с прекрасным видом на кладбище из окна? Мне нет. Удивился я реакцией Амели. «В таком случае не о чем и беспокоиться. Я уже подобрала для себя новый дом». Амели сделала шаг в сторону, и я наконец увидел, на чью же могилу она приходила. Выведенные на аккуратном надгробье буквы заставили меня содрогнуться и окончательно подорвали какую-либо уверенность в состоянии тетушки. Ведь нагробная надпись гласила... Здесь покоится Амелия Адели Бернадетта Пацифиа Райс. Амели, я не понимаю. Постарался я озвучить свои мысли как можно мягче, хотя сознание так и кричало: она сошла с ума. Я собираюсь совершить уход к духам. Спокойно так ответила тётушка, а после повернулась и пошла. Уход к духам? нагнал я её уже через пару надгробий. Амели, ты что? Таково моё решение. Как ты можешь говорить о таком? Почему тебя это беспокоит? Потому что я действительно чувствовал тревогу, беспокойство и даже страх. Потому что так нельзя. Но Амели только вздёрнула бровь. Это вы так думаете. Обычные люди да магия Для некромантов процесс жизни и смерти выглядит иначе. Я просто призову предка и уйду вместе с ним. Пожала плечами Амели и продолжила быстрым шагом идти к дому. Я уверен, что это поспешное решение. И тем не менее, оно моё, и я не собираюсь его обсуждать. А как же, девочка? Я совершу уход, как только вы уедете. Чувствую, Софи проснулась и надеясь, что вы уложитесь со сборами за час. В этот момент мы почти подошли к дому, но я был не готов закончить диалог, поэтому обогнул Амели и преградил ей дорогу. «Я не собираюсь позволять тебе совершить подобное!» Меня разъедала злость. «Как вообще было возможно вот так просто попрощаться со своей жизнью?» «И что же ты сделаешь?» С интересом и усталостью спросила Амелия. «Сдам тебя в лечебницу. Уверен, их заинтересуют твои мысли о духах и преждевременном уходе. На тебя наденут смирительную рубашку, лишат магии с помощью артефакта и начнут кормить с ложечки». Сказал я достаточно жестко, чтобы она представила последствия. Амелия вздохнула. «Я ожидала ответную злость». но она подняла голову и посмотрела на меня совершенно светлыми глазами. «А ты подумал о девочке?» «А Софи?» — не понял я. «Дэйн, я давно планировала свой уход. Я устала, раздала всё своё имущество и деньги приютам, подготовила для себя место, но мне не хватало решимости. До встречи с Софи. Теперь же я уйду не просто от усталости». Я уйду с целью. В моём уходе больше смысла, чем в жизни. Если я отойду в другой мир, мои памяти не будут ковыряться, а значит, никто и не узнает про Софию. Я только облегчу всем жизнь. Я полностью осознал смысл её слов спустя минуту, с болью прикрыл глаза и сжал зубы. Она пыталась спасти жизнь девочки, и ведь её план был не только прост, Он был умён. Если Амели не станет, у Софи есть ещё пара шансов на нормальную жизнь. Но вот если они узнают и увидят всё, что Амели, когда я открыл глаза, то Амели уже поднималась в дом. И всё же всё это было неправильно. Амели, я дума, так спешил за тёткой, что споткнулся о какой-то выступающий корень. Это заставило меня брано выругаться. А когда поднял взгляд, на губах Амели на удивление поймал улыбку. Ты всегда спотыкался, когда был маленький, произнесла она эти слова совсем по-другому. В них были тепло и тоска. И от этого внутри меня всё сжалось. Я помнил её другой, как она улыбалась вот так, как произносила моё имя всегда с теплотой, любила гулять со мной и Питером по парку. читала на ночь нам сказки. Амелия, я уже всё решила, сменила она тон, и снова жестокость и резкость прорезались в голосе, а улыбка пропала с лица, как будто её никогда там и не было. Поэтому прошу, больше не гулять по моему кладбищу, а собираться в дорогу. Я терпеть не могу гостей и жду не дождусь, когда вы отбудете.